Глава вторая. Начальству не угодишь. Багратион выслушал наш доклад об операции Хмура. Побеседовал с моей помощью с пленным немцем, не силен Петр Иванович в языках, приказал того у в е с т и а затем прошелся по избе, где разместился штаб армии, заложив за спину руки. Затем встал против меня. «С чего вам взбрело в голову подпоручик? Выдать себя за француза?» «Военная хитрость. Она помогла захватить пушки без единого выстрела, и мы не понесли потерь. Облачиться в мундир врага русскому офицеру? Позор!» Буркнул князь. «У светлейшего могут не понять. Как прикажете писать реляцию?» «Вот что, майор!» Он посмотрел на спешнего. «Изложим это иначе!» Пушки вы захватили с бою, наскочив на дороге на отставшую роту. Ошеломленный неприятель не оказал должного сопротивления. Побив, а честью разогнав супостатов, вы забрали о р у д и е и пленного капитана, коих и доставили в армию. Это даст мне возможность хлопотать о наградах. Рюмину и Чубарому, ордена Святой Анны третьего класса, казакам и егерям, Георгиевские кресты, три на полусотню и 5 на роту. «Забудьтесь вручить знаки военного ордена перед строем батальона у развернутого знамени. Вас, майор, я попрошу наградить деньгами, что впишут в формуляр. Русскому — выговор». «За что, ваше сиятельство?» — обиделся я. «За то, что оставил Бонапарту артиллеристов. Их вернут в строй, и они будут стрелять по нашим войскам. Мы забрали у них пушки. Будут сменным составом заменять убитых». «Да». Не подумал. «Мы не могли п р и в е с т и их с собой», — попытался оправдаться я. «Замедляли передвижение. Лошадей для них не было, мы и так спешили, заваливая за собой дорогу с рубленными деревьями. Французы могли выслать следом кавалерию». «Разве я говорил о пленных?» Поднял бровь Багратион. «Они враги, пришедшие с оружием на русскую землю. Вот пусть в ней и остаются». Эх, следовало послушать Чубарова. Он предлагал пленных вырезать, сминдальничал, не поднялась рука. Прав, о а г р а т и о н Я вздохнул. «Ваше сиятельство!» — подал голос с е м ё н Благодаря находчивости и предприимчивости подпоручика р у ц к о г о батальон получил четыре орудия с зарядными ящиками, не понеся при этом потерь. Он доставил в штаб армии пленного офицера-неприятеля. За любой из этих подвигов причитается награда. Вы же хотите подпоручика наказать. В армии такого не поймут. А Семен-то молодец. Еще недавно боялся генералу на глаза показаться, а теперь гляди, спорит. Вот что новый чин и орден делают. Так. Багратион качнулся на каблуках, и ноздри его огромного носа затрепетали. Дерзить. Командующему. Распустились вы в своем батальоне. А все он. Генерал ткнул в меня пальцем. «Набрался вольнодумства у французов и других, учит!» «Мне тут докладывают?» «Позволяет себе командовать старшими чином, а вы, майор, закрываете на это глаза!» «Я научу вас субординации!» Багратион потряс сжатым кулаком. «Под арест вас, что ли, посадить?» «Обоих!» Добавил задумчиво. Мы с Семеном изобразили на лицах готовность отправиться в сарай, который здесь служит гауптвахтой. «А что?» Это не в моем времени. Режим не строгий, арестованных офицеров дозволяется посещать, приносить им передачи. В роли таковых обычно выступают стеклянные емкости с веселящими напитками и закуски. О том всей армии известно. Арестантов в России жалеют, и каждый из товарищей офицеров, посаженных в сарай, считает своим долгом скрасить им заточение. Багратион, разумеется, об этом знает, потому, сердито посмотрев на наши рожи, только покачал головой. «Ничем вас не проймешь!» «Ладно, наказывать Рудского не буду, но и награждать тоже. Не за что. Он лишь исправил свой проступок. Не следовало бросать пушки в Смоленске. Знаю, что хотите сказать, майор», — предостерегающе поднял он руку. «Орудия были неподходящих калибров, но даже такими д р я н н ы м и вы наносили неприятелю существенный урон». значит, лишними не оказались бы. Сейчас каждое ружье в цене. Рекруты приходят из Москвы с фитильными самопалами, а то и вовсе с пиками. При таких обстоятельствах строго спрашиваю за любую потерю. р у с с к о м у следует быть благодарным, что в реляции о его подвигах, о т п р а в л е н н ы й в Санкт-Петербург, я умолчал об утрате пушек. В списках по армии они не числились, так что свои награды подпоручик получил. Ясно? Так точно, выпалили мы хором. Поговорите с этим немцем, продолжил командующий. Убедите его рассказать в штабе Светлейшего нужную нам историю. Верните ему шпагу, пообещайте, что к его просьбе поступить на службу в русскую армию отнесутся со вниманием. Скорее всего, так и будет. Немцев у Светлейшего полно, одним больше. Багратион сердито засопел. Не любит князь немцев. С Барклаем враждовал и перенес это отношение на других. Хотя сам грузин, а начальником штаба у него француз. «Свободны!» – махнул рукой командующий. Мы отдали честь, повернулись и вышли из избы. «Попали под горячую руку», – сказал с е м ё н снаружи. «Я только плечами пожал. Не наша вина, что у Багратиона плохое настроение. С тех пор, как главнокомандующим назначили Кутузова, оно такое у князя перманентно». «Хотел выхлопотать тебе орден», – продолжил Спешнев. «Ты его заслужил». Будет тебе, махнул я рукой. Главное, живы и здоровы пушками разжились. В конце концов, командующий прав. Я только вернул то, что потерял в Смоленске. Зато Рюмину и Чубарому ордена достанутся, е г и р е й и казаков наградят. Сочтемся славою. Ведь мы же свои люди. Пускай нам общим памятником будет бегущий из России Бонапарт. Продолжил Семен. Мы рассмеялись, вызвав тем самым удивленные взгляды штабных. Фон Бок, которому вернули шпагу, просьбу воспринял с пониманием. Тертый калач, не один год воюет и знает, как в армии добывают награды. Соглашение мы закрепили за богато накрытым столом, где имелись вино и водка, ветчина и даже жареные куры. Синицын по старой памяти расстарался. Став командиром роты, он не снял с себя о б я з а н н о с т и по обеспечению теперь уже батальона хлебом н а с у щ н ы м В его распоряжении и общая казна. Это предложил с е м ё н и офицерское собрание утвердило. Синицыну подчинили ротных каптинармусов, и он гоняет их, как сидровых коз. Золотой человек! Праздновали успех операции офицерским составом батальона. Рюмино-Чубары выглядели именинниками. Их можно понять, столько служили, и никаких наград. Не успели перейти в батальон и представлены к о р д и н а м Расстроенного Голицына с е м ё н успокоил обещанием, что следующее дело – его. п о Лучился радости штабс-капитан Зыков, получивший подначало дополнительно четыре пушки зарядными ящиками и упряжками. Теперь он командир усиленной артиллерийской роты и может претендовать на повышение в чине. Довольно улыбался бывший отставной фейерверкер Ефим Кухарев, который прибился к нам в имении графини Хрениной и славно повоевал со своими пушками под Смоленском и в городе. Как и Синицын, «Ефим произведен в прапорщике и теперь поставлен командовать четырьмя орудиями». «Никогда не мыслил о таком, ваш благородие», сказал он мне после производства в офицеры. «Я же из крепостных. Барин меня мальцом из деревни забрал, повелев обучить грамоте и арифметике, заметил, что смышленый, помощником к управляющему определил. А мы с тем девку не поделили, разодрались, и я этого немца побил. Барин осерчал и отдал меня в солдаты». Там меня, как грамотного и умеющего считать, в артиллериста записали. Воевал крепко. Покойный граф Хренин меня отличал и после ранения забрал к себе в имение. Там я жил в довольстве, но считай, как дворовый. А тут дворянин, в а ш благородие. Любой купец обязан кланяться. А все благодаря вам, княжич. Примечание. До 1835 года даже самый низший офицерский чин давал его обладателю право на потомственное дворянство. Конец примечания. Он попытался поцеловать мне руку. «Прекрати, Ефим Игнатьевич!» «Отдернул я ее. Мы с тобой теперь дворяне, и, следовательно, ровня». «Сам недавно в мещанах числился. Лучше скажи, что делать станешь, как война кончится? После нее тебя из армии непременно попросят с твоей-то ногой». Это сейчас всех в строй ставят, включая коллег и инвалидов. Примечание. Реальный факт. Огромная нехватка командиров в русской армии в 1812 году заставила призвать под знамена всех отставных офицеров, включая престарелых и коллег. Инвалидами в то время называли ветеранов. То, что прапорча командует ротой, не было чем-то исключительным. Случалось, это делал и Фельдфебель. Конец примечания. «Не решил еще», — ответил Ефим. «Воротиться бы графине? Она-то примет, но как с ней держаться? Как прежде не хочу, а за стол с собой она меня не посадит, поскольку из крепостных. Строга, м а т ш к а насчет этого. Неровнее я ей. Короче, н е то, ни сё». «Сколько лет служишь?» — спросил я. «Двадцать шестой год». Формуляр сохранился. «А как же», — удивился Ефим. «Они все в Петербурге при военном министерстве». Значит, имеешь право на инвалидное содержание. Можешь на него жить, пусть скромно, но безбедно. Примечание. Инвалидное содержание. Так называлась в то время пенсия для офицеров, выслуживших 20 лет. Составляла треть от оклада. Конец примечания. А еще лучше – жениться на богатой купчихе и зажить в довольстве. «Кто за меня пойдет?» – махнул рукой Ефим. «Старого и колченогого». Еще как пойдут, усмехнулся я. Отставной офицер, дворянин, герой войны. У купца есть деньги, он может купить и продать землю. Но п р а в о владеть крестьянами у него нет. Это привилегия дворян. Соответственно, помещиком стать не может. А вот ты, да. Значит, и он при тебе. Если будут дети, они твое дворянство и поместье унаследуют. Примечание. Право купить и продать землю. Такое право было предоставлено всем свободным сословиям России в 1803 году. Ранее землей могли владеть только дворяне. Конец примечания. «Да купцы с дочками в очередь встанут, еще выбирать будешь. Дворяне с ними р о д н и ц ы не спешат, а тебе, как понимаю, без разницы». «Так», – кивнул Ефим, – «хотя девка не годится, не справлюсь, с молодой. Хвостом крутить встанет, мужу изменять, вдову разве что какую сыскать». «Там и выберешь», — кивнул я. После пирушки фон Бок отвел меня в сторону. «Какое жалование у русского капитана?» — спросил, понизив голос. «У пехотного 200 рублей в год», — ответил я. «У артиллеристов оно выше, но точно не скажу. Есть еще столовые и квартирные деньги. Бедствовать не будете?» «Благодарю». Он пожал мне руку. «Можете на меня рассчитывать. Поднесу вашим начальникам историю как следует. Ваше участие выделю особо». «Меня не надо», — попросил я и пояснил в ответ на его удивленный взгляд. Я и без того осыпан милостями. Недавно пожалован в дворяне и получил офицерский чин. «Позвольте», — удивился он. «Слышал, что вы сын князя? Бастард?» «Понятно», — кивнул он. «Держите». Я сунул ему несколько ассигнаций, которые фон Вок принял без колебаний. «Только спрячьте подальше. Если вас отправят в плен, могут отобрать те же казаки. Вам эти деньги помогут пережить невзгоды». А там мы еще войдем вместе в Париж. «Удивительные вы люди русские», — покачал головой фон Бок. «Такое отношение к врагу. Мне еще больше захотелось служить вашему императору. Учите русский язык, Герхард», — посоветовал я. «Без него не сможете командовать. Для начала попросите помощника из немцев. В армии хватает, но дальше сами. Иначе откажут». «Благодарю, князь», — поклонился капитан. «Не смею надеяться на вашу дружбу, но хочу уверить, фон Бог добро помнит. Можете на меня рассчитывать». На то мы расстались. с е м ё н дал немцу сопровождение из казаков, и они ускакали в штаб Кутузова. А мы занялись текущими делами. Войну никто не отменял. «Слушаю», — сказал Даву, вошедшему в его кабинет Маре. в с л о в а т е з а стола он не стал, а посетителю в ответ на его приветствие ответил легким кивком. «Какие новости?» Удалось установить, каким образом армия Вестфальского короля утратила четыре пушки. «Корпус, всего лишь корпус, полковник», — сморщился Даву. «Они могут называть себя как угодно, но мы-то знаем, что представляет собой войско Вестфальского короля. Сброд, набранный из гессенцев и пленных п р у с а к о в Маршировать их еще кое-как научили, а вот воевать нет. Зато каждый третий из них — гвардеец. Неудивительно, что они потеряли пушки. Как это произошло? Рота капитана фон Бока находилась на марше, когда к ней подскакал офицер, который представился майором штаба императора Верном. Не припомню такого. Его не существует. В штабе императора нет офицера с таким именем, но фон б о к этого не знал. Далее... Потребовал даву. Мнимый Верн сообщил капитану, что император собирает артиллерию армии под свое начало и потребовал следовать за ним. Капитан не потребовал письменный приказ? Нет, ваша светлость. Вестфальцы. Буркнул маршал. Продолжайте. Еще фальшивый майор пообещал капитану провизию и сколько угодно воды, которые якобы ждут их в ближнем лесу. Думаю, это и побудило вестфальцев подчиниться приказу. «Войска на марше изнывают от жажды. Знаю!» – перебил Даву. «Позвольте догадаюсь, в лесу ждала засада». «Именно так, ваша светлость!» – поклонился Даву. «На дороге не расслышали выстрелов. Их не было». «Вот как! Артиллеристов перебили холодным оружием. Их не стали убивать». Мнимый Верн о сдержал слово и отвел Вестфальцев к ручью. «Пока те пили, их окружили русские егеря и казаки». Со слов артиллеристов их было много, не менее р о т а пехотинцев и сотни всадников, а у артиллеристов всего лишь тесаки. Им предложили сложить оружие, и они подчинились. Приказ сдаться отдал капитан. «Его имя?» «Фон Бок». «Прусак», — процедил маршал. «Подготовьте распоряжение о предании его военному суду». «Невозможно, ваша светлость. Русские увели капитана с собой, бросив прочих. Они их, к слову, даже накормили». «Видимо, оттого бездельники не торопились сообщить о происшедшем. В противном случае у нас был бы шанс догнать русских». Пока новость дошла до штаба корпуса, высланный по следам русских гусарский полк безнадежно опоздал. К тому же наткнулся на заваленную деревьями дорогу. Пила топоров у вестфальцев не оказалось, а обойти преграду не получилось. Лес слишком густой. Русские умеют выбирать места для баррикад. «Азиаты!» Даву покачал головой. «Хотел бы я знать имя офицера, организовавшего эту операцию». «Вы его знаете, Ваша Светлость?» «Это он». «Посланец?» Поднял бровь маршал. «Именно. Капитан, он представился под поручиком Рудским». «Это слышали другие артиллеристы?» «Это мог быть другой человек?» «Нет, Ваша Светлость. Совпадает все. Я расспросил Вестфальцев». Чуть выше среднего роста, стройного телосложения, на вид лет 25-26, свободно говорит по-французски и по-немецки. И, наконец, фамилия. Сомневаюсь, что в русской армии найдется второй такой офицер. Об этом говорит также дерзость замысла и четкость его исполнения. Для того, чтобы действовать так, нужно знать ситуацию во французской армии. Я сомневаюсь, что русские о ней осведомлены. А вот человек из будущего наверняка. Ему известно все. Погода в это время года, состояние дорог, наличие источников провизии и воды. Он, как бывалый охотник, устроил засаду у водопоя, будучи уверенным, что олени к ней непременно придут. «Соглашусь, Маре», — кивнул маршал. «Особенно насчет оленей. Не зря я вернул вас из конно-егерского полка. В роли начальника разведки вы полезнее. Что нам делать с посланцем? У вас есть возможность подобраться к нему?» «Увы», – развел руками полковник, – «он в порядках русской армии. Потребуется дивизия или даже корпус, но даже в этом случае результат не очевиден. Остается уповать на генеральное сражение. Разбив русских, доберемся и до посланца». Но пока русские убегают. Император недоволен. Он не может понять замысла Кутузова. «После сражения под Смоленском...» будем откровенны, неудачного для нас, поскольку русские организованно отступили, вывезя свои магазины и даже раненых. Они снова бегут. Куда? Зачем? Примечание. Магазинами в то время назывались склады. Конец примечания. Я могу ответить на этот вопрос, ваша светлость. Слушаю. Маршал с интересом посмотрел на полковника. Они ищут позицию для генерального сражения, сказал Маре. «Откуда сведения?» – насторожил с я д о в у «Сегодня в р а с п о р я ж е н и и наших и в а н п о с т о в вышел мой агент Дыбовский. Если помните, это он принес план русских позиций под Смоленском». «Помню», – кивнул маршал. «План оказался точен. Правда, не слишком помогло», – вздохнул он. «Русские защищали их яростно. Продолжайте». Как и в тот раз, Дыбовский выдал себя за маркетанта. Тем более, что в этой роли русские его помнили. Поляк ездил по частям, предлагая товары и слушая разговоры. Русские офицеры много болтают. С их слов стало ясно. Штабик у Тузова заняты поиском подходящей позиции для сражения. И они ее вроде нашли. Где? Дыбовский запомнил название селения. с е м ё н о в с к о е Но таковых в этих местах не одно. Однако из слов русских следует, что означенная позиция расположена где-то в 30 лье от Москвы. «Рискованно», — оценил Даву. «Если мы разобьем Кутузова, а сомнений в этом нет, Москва сама упадет нам в руки». «Вы уверены в точности сведений?» Дыбовский еще ни разу не подводил. «Что ж, порадуй императора», — сказал маршал. «Считаете, что искупили свою вину, м о р е «Что до посланца?» «Он не представляет серьезной опасности», — поспешил полковник. «Да, захватил у нас четыре пушки, но у императора их сотни». «Незначительный чин р у с с к о г о и тот факт, что он сам участвует в боях, говорит о том, что ни русский царь, ни Кутузов с Багратионом не знают о его миссии. Полагаю, р у с с к и й не решился о ней рассказать, понимая, что ему не поверят. Его операции против нас – булавочные уколы. Неприятно, но ничего фатального». «Соглашусь», – кивнул Даву. «Факты говорят об этом. Но все равно не выпускаете его из виду. «Этот человек много знает, и я желал бы побеседовать с ним. Постарайтесь при возможности захватить его в плен. Приложу все силы», — заверил Море. «Идите!» Отпустил полковника маршал и вызвал дежурного адъютанта, приказав тому подготовить лошадь и сопровождение. Следует обрадовать императора, русские все же решились. Бах! Холостой выстрел из пистолета приводит в движение солдат на поляне. Пали на траву псевдораненые егеря, к ним кинули санитары. Здесь их зовут иначе, но мне привычнее по-своему. Склонившись над «ранеными», санитары споро бинтуют им руки, ноги и грудь, извлеченными из сумок полосами полотна. Где, что и кому бинтовать, отмечено белой ленточкой. Не совсем умело справляются, но сойдет. Подлетают санитарные повозки. По штату их в армии иметь не положено. Пожалело военное министерство денег, но у нас есть. Как и собственная санитарная эвакуационная служба, коей командует подпоручик к р у с к и й Почему я? Батальону по штату положен лекарь, но его не прислали. В лекарях нехватка, как и в офицерах. Свежепроизведенный в прапорщике Синицын начальствует ротой, хотя по штату это должность капитана, которому помогают суболтерно-офицеры. Только нет у нас с у б а л т е р н о в ни у Рюмина, ни у Голицына, ни у Синицына. Имелись, но ранены или погибли. Голицын сам числился в с у б а л т е р н а х но заменил убитого командира рота и остался в его должности. И такое положение во всей армии. Представляю, что будет после генерального сражения. Санитары закончили бинтовать и сейчас грузят раненых на повозки. Не за руки-ноги, а на носилках. «Специально сделали по моему указанию». «Ничего хитрого. Две жерди и кусок палаточного брезента между ними. При перевозке много места не занимают, а на поле боя как найдешь. Раненых на них класть просто. Достаточно перетащить на разложенные рядом, поднять и погрузить. Нести удобно». «Так, погрузили». «Возчики шлепнули вожами по крупам коней». «Стой!» — кричу. «Повозки замирают. Все ко мне». Солдаты собираются и под моим строгим взглядом выстраиваются в шеренгу. В санитары мы со Спешневым определили вчерашних рекрутов из пополнения, толком не обученных стрелять и колоть. Выбирали тех, кто покрепче и ловче. Для того, чтобы носить раненых, нужна сила, повязку наложить ловкость. Испытания, устроенные мной, прошли не все, но отобранные стараются. Служить санитарами им нравится, это не с ружьем в атаку ходить. ж а л о в а н и е как у нестроевых, то есть меньше, но зато нет муштры и не придется идти под пули. Но это им так кажется. «Медленно!» — говорю командующему отряда мунтер-офицеру. «Не забывайте, что действуете на поле боя!» Заметит неприятель повозки, бахнет из пушек. «Их вообще следует ставить где-нибудь в лощинке или за кустами. Нести раненых дальше, но зато безопасней. Уяснили?» «Так точно, ваше благородие!» — р я в к у ю т н е с т р о й н о «Новобранцы, что снег взять?» «Повторим. С перевязанных снять бинты, скатать в рулоны и сложить в сумки. Не забудьте после учений прокипятить и высушить. На исходную!» Отхожу к к устам. Пахом, тот самый фурлейт, что некогда подобрал меня голым на дороге, а ныне мой официальный денщик, протягивает заряженный пистолет. Беру и взвожу курок. «Так, вроде готовы. Будущие раненые замерли посреди поляны. Санитары выглядывают из-за кустов. Поднимаю вверх заряженную шкатулку. Бах! Поехали! Примечание. Главный герой использует трофейный, так называемый, шкатулочный пистолет французского производства. Конец примечания. Это еще что? В разгар действия на поляну влетают ы трое всадников. Коричневые мундиры, ментики за плечами, расшитые доломаны, кивера с у л т а н а м и гусары. р ы с е т ко мне. Кого это принесло? Подскакали, передний всадник ловко спрыгивает на траву и идет навстречу. Невысокий, с круглым лицом. Пышная бакенбарда и небольшие усики делают его похожим на кота. Золотой горжет на груди. Здравия желаю, ваше высокоблагородие. Бросаю ладонь киверу. «Здравствуйте, подпоручик», — улыбается. «Вы Рудский — Рудский?» «Так точно». «Командир батальона Ахтырских гусар подполковник Давыдов Денис Васильевич». «Тот самый?» — выпаливаю невольно. Он смотрит удивленно. «Знаменитый гусар Пиит», — объясняю торопливо. «Не знаю, насколько знаменитый», — улыбается Давыдов, но видно, что польщен. «Слыхали обо мне?» «Кто ж е не слыхал?» Отвечаю и начинаю декламировать. «Бурсов, Йора, Забияка, собутыльник дорогой, ради Бога и Арака, посети д о м и ш к а мой!» «И это знаете», — удивляется Давыдов. в п о л ь с т и л ь н е знал, что мои стихи так известны. Давно хотел познакомиться с п и т о м чьи песни распевают в армии. Прибыл к вам в батальон и узнал, что вы вдобавок отважный офицер, который ходил в тыл неприятеля и притащил отбитые у него пушки. Хотел по этому поводу поговорить, не возражаете?» Никак нет, в а ш в ы с о к б л а г о р о д и е Оставьте чины, поручик, м а ш т о н рукой. Как вас по имени-отчеству? Платон Сергеевич. Я, как вы слышали, Денис Васильевич. А это... Указал Давыдов на спешившихся за его спиной спутников. Мои боевые товарищи. Штаб-сротмистер Николай Григорьевич Бедряга и поручик Дмитрий Алексеевич б и к е т о в Прошу любить и жаловать. о б м е н и в а ю с рукопожатиями с подошедшими офицерами. Смотрят на меня с интересом. «Позвольте полюбопытствовать». Спрашивает бедряга. «Чем вы тут занимаетесь?» «Нам сказали про учение, но я не вижу солдат оружия». «Это по лекарской части. Отрабатываем навыки перевязки раненых и эвакуацию с поля битвы». «Во как!» Бедряга удивлен. «Почему вы, а не лекарь?» «Во-первых, у нас его нет. Во-вторых, я лекарь по образованию и опыту службы». «Строевым офицером стал недавно. Война заставила». Интересный вы человек, Платон Сергеевич, качает головой Давыдов. Не представляете, как разожгли мое любопытство. Где мы сможем побеседовать? Предлагаю проехать в штаб батальона. Здесь з а к о н ч и т без меня. Делаю знак унтер-офицеру, который маячит в стороне, наблюдая за начальством. Тот кивает и убегает к санитарам. Пахом подводит ко мне мыша. Забираюсь в седло, завистью наблюдая, как легко и изящно делают это гусары. Куда мне до них? Поскакали. Давыдов прибыл не с пустыми руками. Привез полдюжины шампанского. Гусар. И где только раздобыл. Денщики соорудили закусок и поехала. Пили из кружек, бокалами мы не обзавелись. Тосты за здоровье государя, процветание отчизны, погибель неприятеля. Я глотал шипучую кислятину без всякого удовольствия. А вот Спешнев и офицеры батальона выглядели довольными. Гусары прибыли засвидетельствовать им свое почтение, да еще с шампанским. Кавалеристы к пехоте относятся снисходительно, а тут на тебе. И всему причиной некий подпоручик русский. Мне пришлось изложить свою легенду, которую гусары выслушали с широко открытыми глазами. «Тот-то, смотрю, песни у вас необычные», — заключил Давыдов. «Слова русские, но складываете вы их иначе, да и сам строй стиха не такой, как принято». Теперь ясно, за границей росли. У вас даже выговор другой. Спойте, Платон Сергеевич. Стесняюсь, Денис Васильевич. Попытался отговориться я. Это выпей т о а я так. Не соглашусь, мотнул головой гусар. з а м е ч а т е л ь н о у вас песни. Легкие, напевные. Правда, господа? Господа дружно подтвердили. Их можно понять. На фоне современной русской поэзии мои тексты высятся как монументы. Ну т о гении писали, я же все это бессовестно украл. Не корысти ради, а собственного спасения для, а также интеграции в местное общество, что, впрочем, не отменяет сам факт воровства. Стыдно. Разумеется, меня уговорили, разумеется, я спел. Давыдов послушал, распалился, забрал у меня гитару и запел сам. Ну что сказать. Стихи у него дубовые, и г и т а р о й гусар владеет не в пример хуже. но нашим понравилось. Мы к тому времени прикончили шампанское и перешли к водке. Я вместе со всеми кричал «Браво!» и аплодировал. Зачем обижать хорошего человека, настоящего героя и поэта? Хай ему счастовать, как говорят на Украине. После песен, наконец, перешли к делу. Давыдов подробно расспросил меня о рейде во французский тыл, Рюмин и Чубарой дополнили мой рассказ подробностями, посчитав, что подпоручик скромничает. «Лиха!» – оценил Давыдов. «Я бы не додумался переодеться французом». «Я тоже, но за мной после знания». Тот же Фигнер надевал французский мундир и неоднократно посещал захваченную Наполеоном Москву, где добывал сведения для Кутузова, и никто его не разоблачил. Примечание. Александр Самойлович Фигнер, командир партизанского отряда в 1812 году. Отличался редкой дерзостью и бесшабашностью в своих вылазках. Конец примечания. «Я надумал создать летучий отряд и наносить неприятелю вред на коммуникациях в его тылу», — продолжил Давыдов. «Обратился с прошением к князю Багратиону, тот поддержал, но людей не дает», — подполковник вздохнул. «Всего лишь сотню казаков да полсотни гусар. А что с ними сделаешь?» «Калмыков попросите», — в л е с я. «На верблюдах». «Шутите?» Удивился Давыдов. Нисколько, пожалуй, плечами. Калмыки – отменные воины. Под ваше начало пойдут с охотой. Любят воевать? Но почему на верблюдах? Лошади их боятся. Вражеская кавалерия при атаке верблюдов разбежится. Откуда вы это знаете? Изумился Давыдов. Да, прокололся. Нельзя мне пить. Офицеры за столом с удивлением смотрели на меня. «Платон Сергеевич, ученый человек!» Поспешил на выручку с Пешнев. «В университете обучался, много знает!» Про Калмыков читал, стал выкручиваться я. А насчет верблюдов слышал от французов, побывавших с Наполеоном в Египте. Они рассказывали. «Подумаю», — кивнул Давыдов. «И еще, Денис Васильевич, рекомендую вам отрастить бороду», — расхрабрился я. «Для чего?» — удивился Гусар. «Вы будете заходить в русские с е л а «Крестьяне не разбираются в мундирах и примут вас за французов. Они злы на неприятельских фуражиров и могут наброситься с вилами. С бородой сочтут своим, поскольку французы лица бреют». «Интересный вы человек, Платон Сергеевич», — улыбнулся Давыдов. «Необыкновенно умный. С удовольствием взял бы вас в отряд». «Не отдам», — набычился Спешнев. «И не простите». «Не буду», — кивнул гусар. «Понимаю вас, майор». Я бы с таким офицером ни за что не расстался. Не будем ссориться, господа, за одну отчизну воюем. Скажу больше, не сегодня-завтра, нам предстоит генеральное сражение. Нашли позицию? Оживился Семен. Да, и знаете где? У села Бородино, где я провел отроческие годы. Примечание. Реальный факт. Денис Давыдов провел отрочество в Бородино. Часть этого села принадлежала его отцу. конец примечания. Каждый кустик там знаю. Даже в страшном сне не мог представить, что возле родительского дома будут греметь пушки и умирать солдаты. А ведь это в ста с четвертью верстах от Москвы. Вот куда добежали. Такие дела, господа. Он встал. Следом поднялись все. Нам пора. Благодарю за компанию и приятный вечер. Счастлив был познакомиться. Даст бог, свидимся. Мы вышли провожать гостей. Обменявшись с ними рукопожатиями, смотрели, как гусары легко запрыгивают в с е д л о Это после таких-то возлияний. И исчезают в сумерках. «Замечательный человек!» сказал Семен, и я догадался, о ком это он. «Отменный храбрец и пиит, но при этом нисколько не заносчивый. Талант!» согласился я. «Но хитрый!» хмыкнул Семен. «Тебя хотел переманить». «Нет уж!» Ну что, господа, отдыхаем. Летняя ночь коротка. Мы разошлись по избам и сеновалам. Я лежал на душистом сене и не мог заснуть. Значит, Бородино. История повторяется. Какой выдастся битва на этот раз? Погибнет ли Багратион? К сожалению, у меня нет возможности спасти князя. Он не станет слушать предостережения от подпоручика. Командующий и без того ко мне неровно дышит. Что, Багратион, погибнут генералы Кутайсов и Тучков, тела которых так и не найдут, десятки тысяч солдат и офицеров. Среди груд трупов может оказаться и тело попаданца. И буду я лежать до весны 1813 года, когда согнанные на уборку тел крестьяне растащат их по ямам и канавам, не разбирая русских от французов. Поле битвы очистят от трупов для посевов, Время величественных мемориалов еще не пришло. Как не хочется умирать. На миг мне стало себя жалко, даже слеза навернулась. Но я взял себя в руки. С чего разнылся? Не один раз уже могли убить, но ведь цел пока. Я еще выбьюсь в генералы три раза, ха-ха. И выйду в отставку г е р о е м Женюсь на груши. Интересно, как она? Уехала ли из Москвы? Надеюсь. Древнюю столицу нам не отстоять. Наполеон в нее войдет, вот тут-то его армии к и р д ы к Успокоенный этой мыслью, я не заметил, как уснул».